не вернулся Гетман ни на следующий, ни на третий день. Захватил его зрадливый хан, а табор тем часом со всех сторон намертво обложили враги. Настало двенадцатое утро сражения, под великий летний праздник у православных Петров день. Вновь, Густою дымкою заволокло все вокруг сверху донизу, аж темно сделалось, только множество костров пробивалось к небу дымом и кое-как освещало табор. Истомленные и обессиленные долгим ратным трудом люди грелись около огня, обсушивая сырую одежду и вдыхая запах яст, которые варились в казанах, дразня изголодавшиеся желудки. Кто-то в нетерпении молча жевал хлеб, другие проверяли и точили оружие. Было тихо, хотя невеликий шумок слышался издалека сквозь дым. Но вот около Плешевой гомон вдруг стал возрастать и усиливаться, словно приближающаяся гроза, и уже посреди табора действительно разразилось, будто раскатом грома, «Люди! Нет ни одного полковника в таборе! Все поутекли!» «Куда сбежали? Когда успели?» — похватились кругом. Страшная весть не тотчас доходила до сознания. Ночью через болото и плешевку тайком проложили три гати, и казацкое войско, оставя селян, перешло на другой берег топи Поднялся страшный гвалт и крик, мужики бросились к воде со зверелыми перепуганными лицами, а сзади, почуев добычу, уже начали просачиваться в табор польские жалнеры. Лишь кое-где последние казаки и посполитые еще продолжали держаться на месте, как островки посреди морского прилива. Наспешенную для охраны сотню, которую богун оставил по эту сторону гатей для переправы селян, люди в раз наперлись неодолимой силой. На краю переправы обозный поставил еще для острастки толпы пару пушек, но около них закрутился угрожающий мятеж, и орудие пришлось убрать. Из табора несся непрестанный голдеж. «Где богун?» давай его сюды курвина сына чтоб его сто чертей подрала переливалось по обезумевшей толпе над нею торчали еще пики косы и топоры но вместо отпора врагам все это в разлад разнобоем перло на гати утек богун сучий потрох убежал собачий гад продал нас на погибе ляхом Даром надрывалась охранная сотня, стараясь овладеть положением. По другую сторону топи разъезжал сам багун, верхом на коне, размахивал полковницкой булавою и кричал нацадно. «Да вот же ж я тут! Уймитеся, бестолочь!» Его не слышали и не слушали, а сослепу и не видали. Все неслось налаженной на живую нитку переправе, лишь бы скорее перебраться на тот берег. Переправа, набросанная в один слой, чем только можно было разжиться в осажденном таборе, стала уже прогибаться посередине, и люди брели там по пояс в воде, кое-где проваливаясь в трясину, а края совсем потонули в жиже Вместе с ними шли к дну, и неосторожные, вопияя из последних сил, о хриме подай же руку! Ой, братки, помогите, пота!» А потом голоса обрывались, захлебываясь. Разве лишь голова еще вынырнет из трясины, схватит ртом последний глоток воздуха и вновь исчезнет, чтобы уже никогда не вернуться? Вот поднялся среди болота один, сумевший за что-то зацепиться, пошатнулся, выронив секиру из рук, будто пьяный, и рухнул вниз лицом. Болото словно бы кипело, а гати прорывались все больше и больше, и окна в них выстилали собою сами люди, по которым бестрепетно шествовали новые беглецы кому удавалось целым добраться до твердой земли, тех сотники поспешно вновь сбивали в ряды. Там распоряжался, взявший сторону казаков, незаможный шляхтич Навроцкий со своей конной сотней. Он то и дело вглядывался в сторону гибнущего табора, искаженным от злости челом. Часть казаков охранной сотни под напором селян перебралась тоже на спасенный берег но другую хлынувшая толпа сбила на сторону за нами казаки за нами кричали они отходя в бок от гиблого скопища на плотине тут уже составился целый загон во главе которого оказался спека с сына «Гей, хлопцы, до да нас!» — кричал он тем, которые еще набегали из лагеря. «Сюда, вербовцы, мытищенцы, лилюковцы ну!» Они послушно становились в гурт, а к ним присоединялись и другие. «Вперед, братва! Берегом идем! Тут не топка! Поспевайте, только не бегите, а то за вами лихо примчиться!» — кричал атаман. Конные хоругви поляков Уже рассекали табор на части, врезаясь в обеспамятившее скопище, потерявшее всякий вид войска. «Кто с косой или с пикой, становись по бокам!» — управлял не неутративший присутствие духа спека. «А с мушкетами во второй ряд клади на плечи передним и поли, не подпуская шляхту! Держись, не поддавайся!» Разрозненные королевские конники пытались было с лету наскочить на этот отряд, но добывали себе только смерти. «Вот это дело, хлопцы! Вот так и треба! Один раз мать и породила!» Следуя краем болота, загону прямо пробивался вперед, уходя от топий и отрываясь от врагов. Левка с помогали обессилившей и притомившейся Насти, изведшие почти все силы на борьбу с цепкой трясиной и изранившие руки, хватаясь за чахлые кусты. — Надо было тебе, девчина, уходить сразу с казаками, — выговаривал ей Левка, но Настя упорно мотала наперекор головою, а потом, молча, собравшись в комок, снова двинулась вслед за другими. Солнце уже поднялось на полдень, а они все шли, отбиваясь от ляхов, как от пчелиного роя, который наседал то с боков, то сзади, а когда и залетал вперед. Немало селян полегло в этом походе убитыми и ранеными. Последним было тяжелее умирать, ибо на подбитых не до смерти будто мухи сбирались гурьбой супостаты и, измываясь, кололи так, чтобы не умерли сразу, а хорошенько помучились, прежде чем испустить дух. Но и мужики не давали шляхте спуску, когда она попадалась под вооруженную руку. Неожиданно весь отряд словно вздрогнул и остановился. Спереди среди людей пронеслось всполошенное стырь. Речка напрочь перекрыла дорогу. — Ничего, хлопцы, ничего не журись! — «Алексей, беги назад, возьми полсотню добрых молодцов и стойте крепко, сколько вы дюжите, пока мы с передним отрядом не переправимся вон на тот островок. Эй, вы, кто может, плывите, а кто выше, переходи вброд. Только не мешкайте», — наказывал атаман. в Камыше отыскали чоун, и, как когда-то в детской игре стали переплывать протоку, держась в несколько рук за его края, а потом осторожно передавали обратно. В то же время на подступах к переправе, не переставая, кипела битва с наседающей шляхтой. В этом заслоне полегли все до единого. Загинул и Алексей Спека. Некого будет поховать в землю жене его Евдокии. Далеко от родной хаты раскроил ему лицо надвое королевский улан. Увидал старый атаман гибель внука, да только пошатнулся и уже с последними селянами вступил в воду, отправляясь к остатнему своему убежищу. А солнце, как ни в чем не бывало, весело взблескивало на волнах, разбивавшихся о прибрежный камыш и рогозу, густою стеною стоявшие вдоль заболоченных берегов середина же островка выдавалась кверху пригоркам словно насыпанная нарочно и поросла осокую с черноталом по другую сторону текла быстрина бурлившая маленькими воронками и кто то самый спорый уже успел обнаружить что дальше на тот берег брода нет двое мужиков остановились около самой воды один даже вошел в нее по пояс вздымая донную муть. — Чего ты подался туда, Грицко? — спросил его товарищ. — Как это, на что? Сегодня ж Петров день. Вот бы мне жена задала трепку, приди я сегодня до дома сухой. Бросил ему в ответ неунывающий купальщик, припомня старый обычай, гласивший, что окунанье на этот праздник отгоняет от женатых блудной помысел. Да тебе же домой аж до Подолья тащиться. Наш дом теперь уже тут, видишь ляхи, как туча, А нам отступать некуда. Ну, идем до кучи, Пока будем дело кончать, тут и высохну. А гляди, какая грязь липкая, Шел по воде и не отмылся. С обеих сторон готовились к решающей схватке. На том берегу протоки Вперед выступил дородный шляхтич и принялся задирать противника по древнему обычаю единоборцев. — Геевы крысы! Ну-ка вылазьте на свет! Попались-таки в капкан! Ежели тебе повадно заглянуть в то место, откуда у казака ноги растут, так мы тебе его и отсюда покажем в подробности. Посмотрим, посмотрим, а потом еще и батагами проверим. Пробовали уже проверять. И под Пилявую, и под Сборовом аж на портки поразорвали. Да где-то, видать, и ты их продырявил, что это мне твоя пика знакомая. Но-но, тебе уж не до меня было, потому что ты рожу свою из кустов не казал. Из-за спины шляхтича на его плечо тихохонько поместился мушкет, но казак был внимателен, тотчас присел и выстрел прогремел в холостую. Одновременно с ним отряд коронных вершников бросился вплавь по воде. Казаки встретили их ружейным огнем, а когда кони выбрались, наконец, на мель, навстречу бросились храбрецы-добровольцы, и ни один поляк не вышел живым на сушу. Всех они побили или потопили. Но... — Ну, не поддавайся, молодцы, не поддавайся супостатам. Лишь бы до ночи продержаться, ночь казаку мати, — подбадривал спека. Да он переправьте на другой бок. Шляхта беспрерывно палила из мушкетов, но между приступами обороняющиеся прятались за песчаный холм и отдыхали, а потом вновь выскакивали и кидались в бой. Солнце уже начинало клониться к западу, но врагам так ни разу и не удалось ступить крепкой ногою, на казацкий берег. Ляхи сызново заметались, когда к ним на дорогом породистом коне, встреченный с подобострастием, подъехал какой-то пан в серебряном панцире и начал что-то выговаривать. «По нашу душу совещаются», — сообразили казаки. На той стороне вышел вперед блестящий рыжекудрый гусар и поднял руку, давая знак, чтобы перестали стрелять. Среди казаков один низкорослый, но бойкий, на словах хлопец в белой холщовой сорочке с синей лентой, указывая рукой на шляхтича, весело крикнул. — Гляди-ка, какова сиваракша! А ну-ка послушаем, что запоет эта птица! Стрельба действительно на время утихла. К гусару приблизилось еще трое соратников. На этом берегу тоже показалось открыто несколько голов. «Казаки!» — пробасил он. «Пан Краковский дивится вашему мужеству и не хочет даром лить кровь храбрецов. Положите оружие, вам будет дарованы жизнь и воля». Селяне задумались, а тот, что приглашал послушать птичью песнь, аж охнул и скривился, словно проглотив что-то кислое. «Ну и севаракша!» но ну и голосисто, чтобы ее подняло да епнуло. С ответом выступил атаман спека. «Передайте тому пану по Потоцкому, чтобы он не воображал ничего подобного про казаков. Нет уж, панове ляхи, нас не возьмете обманом. Нам не жизнь дорога, да и золото за ничто, а милостями врагов мы гнушаемся, дороже всего казаку воля» с этими словами он вывернул карманы и все гроши и драгоценности на глазах посланцев потоцкого покидал щедро в воду а за ним то же самое сделали остальные так и передайте своему пану все что слыхали и видели а другого ответа не будет как только посредники отъехали прочь с казацкого берега вновь ударил залп под могучий крик слава. Со стороны табора, из которого они вышли, уже не было слышно ни звука. Шляхта опять засуетилась, стали доноситься приказы к приступу, и ляхи с новой силой бросились на островок. А по речке, под прикрытием нападавших, к осажденным подбирались челны. — Но грядет буря, — громко заметил Спека. — Собирайтесь, хлопцы, ударим на них разом. Схватка началась прямо в воде, которая заклокотала, как заправский котел. Секирами рубили и челны, и сидевших в них жалнеров. Под их пиками и саблями сами падали в воду, сделавшуюся бурой от своей и чужой крови. Еще один приступ был отражен, и защищавшиеся прилегли отдохнуть, кто ненадолго, а которые уже и навеки. Спека кликнул Настю с Левком. — Веди девчину на ту сторону речки, соберите из камыша два снопа, привяжитесь к ним и плывите. Восоки до ночи и перепрячетесь, не гоже, чтобы ворог надругался над молодицей. Я не покину товарищество, атаман, ничего, обойдется мной и без тебя. Настя стояла посеревшая, как мертвец, и руки у нее обвисли, словно неживые. Свой етаган возьми-ка обратно, левка, не хочу, чтобы наша слава досталась ляхом. Трубки из камыша срежьте, будете дышать из-под воды, коли они наскочат ненароком. Прощай, левка, — молвил Микита. И ты, Настя, прости ради Святой Троицы, ежели не увидимся уже на всем свете. Прощайте, товарищество, — еле слышно выдавила из себя Настя. Скорее устраивайтесь с перевозом, — настаивал спек, — вон они уже в вновь собираются. Во время битвы и двигайтесь, тогда некому будет особо присматриваться, да и солнце ляхом в глаза. А там уже снова зачинался бой под последние выкрики слава. Но осажденным опять удалось отбиться. Тем временем на той стороне островка, под леса Быстрины, зачернела пара камышовых снопов, а меж ними едва-едва замаячили две казацкие шапки.